Глава третья. Планета Сивила. Степь. Ставка Великого Хана. Великий Хан сидел на небольшом возвышении, в гостевом шатре прикрыв глаза. Вокруг него сидели вожди и верховные шаманы племен. Спор шел нешуточный, но он пока не вмешивался. Пусть накричатся, поймут, что надо что-то предпринимать. Тогда он и скажет, что надо делать. Семь кругов назад он послал гонцов для того, чтобы собрать Великий Совет. В степи началась война между последователями Худжгарха и их противниками. Не все племена поддержали фанатичных поборников старой веры. В них они видели соперников, которые хотели подняться над всеми в пламени религиозной войны. Какими бы они ни были противниками Великого Хана, но быть на побегушках у новоявленных пророков они не хотели. И те, и свидетели Худжгарха показали свою силу, явив чудеса. Каждый второй из здесь сидящих думал, «Вот пусть и мерятся между собой своей силой, выясняют, кто более к отцу ближе, а их не трогают». Свидетели даже предпочтительнее. Они впервые не лезут, живут на отшибе, не уничтожают тех, кто не согласен с ними. Ревнители старой веры, наоборот, жестоки и немилосердно кровожадны. Не задумываясь, проливают кровь своих братьев. По степи пошли слухи, один страшнее другого. Выступившие в поход ревнители веры нападают на кочевья, отбирают скот, вырезают подчистую целые рода. «Как несколько племен могут диктовать свою волю остальным?» Племена стали роптать. Великий шаман сразу прочувствовал настроение орков и предложил ему хану созвать Великий Совет. «Сразу убьем двух орлов», — сказал он своим скрипучим голосом. «Большинство племен кочевников недовольны усилением оседлых». Племена, прежде малоизвестные, выходят на первые роли, а остальные пока молчат, но не согласны с этим. В них они видят угрозу своей власти и вольностям. Им нужен только толчок и недовольство вылиться наружу. Этим стоит воспользоваться. Главные зачинщики войны за веру в походе а на остальных можно плюнуть и растереть. Шаман плюнул на кошму и под неодобрительным взглядом хана растер плевок сапогом. Самое время вбить клин между нашими противниками. Собирай великий совет. Пусть он, а не ты, осудит бесчинство ревнителей старой веры. Они слышали, что происходит в степи, подумав, ответил хан. «Но им нужны будут свидетели. Ты, старая змея, сам хорошо об этом знаешь». «Знаю», — кивнул шаман. «Они у Быр-Карама есть». Шаман кивнул в сторону правой руки. Ближайший соратник сидел молча, слушая обоих. Увидев направленный на него взгляд хана, кивнул. «Есть», — спокойно ответил он. «Ну, тогда отправляй гонцов!» – распорядился хан. Совет начался, как обычно, с обильной трапезы. Чинно сидели муразы и их верховные шаманы, ели мясо, пили гайрат. Постепенно начался ленивый разговор. «Вы слышали, что творится на севере степи?» «Что-то слышал!» Там ревнители старой веры сцепились с последователями Худжгарха. «Нет, не это. Эти ревнители уничтожили одно племя целиком». «Это за что?» С нескольких сторон раздались вопросы. «Да брешут, не было такого», — ответил Мураза из оседлых. «Было?» И уничтожили всех мужчин и стариков, скот и женщин с детьми забрали себе. И все это за то, что они не захотели присоединиться к походу. Это как же понимать, сегодня я вольный орк, а завтра ко мне придут несколько соседей и потребует отправиться вместе с ними против их врагов. А если мне наплевать на их ссоры, то мое племя вырежут? Голос возмущённого Муразы звучал всё громче. «Это вождь племени Румов», — запомнил хан. «Гордец, каких степь не видела». «Я вот тоже думаю, как так получилось, что несколько осёдлых бездельников стали командовать степи?» Подхватил разговор другой Мураза. «Не равен час они и к нам пожалуют». А это племя Кики. Хан считал тех, кто против ревнителей, и тех, кто за них. Правильно делают, вмешался в степи. Много в степи развелось еретиков, забывших нашего отца. Нового Бога придумали вырвать с корням эту заразу, и все. Это коло, давние противники. В шатре разгорелся спор. Тех, кто был против новоявленных пророков, было больше. Не было и явно поддерживающих свидетелей Худжгарха. Но подавляющее большинство не хотело власти племен ревнителей старой веры. Это хан понял отчетливо. Он также понимал, что ревнители не смогут противостоять против большинства. Они не пойдут против освященных временем обычаев орков. Дождавшись, когда страсти накалятся до предела, и дальше вход могли пойти кулаки, он заговорил. Уважаемые муразы, я вас собрал на великий совет для того, чтобы мы могли понять, что нам делать. Вы все уже знаете, что в степи появились две силы, которые противостоят друг другу. «Это религиозные силы!» «Как я понял, и те, и другие говорят, что за ними стоит отец всех орков!» «Я хочу вас спросить!» Хан сделал четко выверенную паузу. «Разве мы все не чтим нашего отца?» Он наглядел присутствующих. «Поднимите руку!» «Кто не чтит его?» Он цепким взглядом оглядел присутствующих, опустил глаза и проговорил. «Как я и ожидал, нет таких. Тогда в чем проблема?» И сам же ответил. «Думаю, проблема в том, что кто-то хочет присвоить себе право говорить от имени нашего отца и возвыситься над остальными. «В доказательство они показывают нам разные чудеса!» Он снова оглядел слушателей, и после непродолжительной паузы продолжу. «Но разве эти чудеса доказывают, что они говорят от имени нашего отца? Я думаю, что нет. Они показывают силу. А кто им дал эту силу?» Он разъел руками. Мы не знаем. Здесь были ревнители веры и свидетели худжгарха. Они состязались, каждый показал свою силу. И что, увидев эти чудеса, во что мы должны поверить? В то, что их устами нам говорит отец всех орков? Почему? «Я вас, мудрые муразы, спрашиваю, почему мы должны им верить и отдать нашу власть им? Каждый из вас получил свое место по воле нашего отца, каждый самый достойный среди своих соплеменников. Это будет кто-нибудь оспаривать?» Хан замолчал, оглядывая сидящих. Все молчали, отрицательно кивая головой. И только несколько вождей и их шаманы сидели поджав губы и злобно сверкали глазами. «А их не так уж и много», – подумал хан. Он подождал еще немного и продолжил. Говорил он мягко, негромко, заставляя всех прислушиваться. «Мы чтим наши обычаи! Свобода для орка — это святое! Разве не так?» Спросил он и, дождавшись согласия присутствующих, заговорил вновь. «Кто покушается на нее, тот нарушает наши обычаи! А значит...» Он опять сделал паузу. «Тот не прав!» Я предлагаю совету обсудить, как нам дальше относиться и к тем, и к другим, и принять решение. Это решение будет обязательным для всех орков. Что от себя хочу сказать. Пусть те, кто верит в Худжгарха, и те, кто ревнует за старую веру, сами решают между собой. Через кого, говорит отец? Кто победит, тот и прав. Но... Неправильно, когда других принуждают верить силой и уничтожают наших братьев за то, что они выбрали свободу. Я все сказал. После слов великого хана установилась временная тишина. Затем она взорвалась криками. Кто-то кричал «Правильно!» Кто-то кричал «Неправильно!» Когда они накричались до хрипоты, выступил быр-карам. «Братья, я так понимаю, что вопрос сложный. Давайте послушаем, что говорят те, кто выжил в бойне, устроенной ревнителями веры». «А есть такие!» Послышались вопросы. «Есть!» – спокойно ответил правая рука великого хана. «Они прибыли сюда искать справедливости». «Не надо их слушать!» «Надо, пусть говорят!» Хан через щели глаз видел, и желающих послушать оказалось значительно больше. Быр-карам дал знак рукой охране. В шатер вошли пятеро. «Они из разных племен!» Рассматривая вошедших орков, заметил один из вождей. «Говорите!» — разрешил великий хан. «Братья, что-то странное происходит в степи!» — начал говорить самый старый из них седой орк без уха. Присутствующие видели, что он отменный боец. Три ожерелья из зубов стевного барса на его шее говорили, что он получил их за ратные подвиги. Ветеран, не жалевший живота в боях. Он говорил тяжело, словно кидал в них не слова, а камни. «Несколько племен бродят по степи, словно гиены. Они отнимают наш скот, наших женщин, а мужчин заставляют сражаться за них. Они ставят их впереди себя, словно трусы». Те, кто отказывается идти с ними, убивают. Моего племени больше нет. Кто из вас хочет повторить его судьбу? Я все сказал. Дальше выступили еще трое. Они рассказали, как войска ревнителей, нарушая обычаи орков, забирает скот на пропитание у встреченных кочевых родов. «Если между племенами нет кровной вражды, то этот поступок позорит племя». «Этого не может быть!» – вскочил один из шаманов оседлых. «Наши войска отправились в поход со своими запасами!» «Они, может, и отправились!» – горько усмехнулся приглашенный пятый орк. «Только в дороге все растеряли!» Свидетели Худжгарха отобрали у них обоз, а они стали отбирать скот у нас. Сейчас они возвращаются обратно, не дойдя до поля битвы, и идут обратной дорогой, по которой ранее не проходили, потому что все встреченные рода ушли с их пути. Тысячи орков и оседлых остались лежа в степи, Как пища падальщикам, а за ними по пятам идут воины-свидетелей Худжгарха. Этого не может быть! Те, кто поддерживал ревнителей веры, заволновались. Это просто узнать, поднялся вождь Темроков. Надо, чтобы совет послал своих согледателей, которые вызнают, что там происходит, и расскажут нам. Он на миг запнулся. «На следующем великом совете, если оседлые грабили своих братьев, взя с них плату, если невиновны, казнить этих врунов». «Поддерживаю», проговорил великий хан. «Какие еще есть предложения?» «Еще надо», продолжил Мураза. «Отправить ревнителям и свидетелям наше решение, разбирайтесь между собой сами, других не трогайте, всех, кто ослушается, будем считать вне закона». «Вот!» Он закончил и сел. «Весьма разумное предложение», — польстил великий хан. «Значит, так и решим». Великий Совет решил отправить соглядатаев для разбирательства бесчинств и грабежей творимым воинством ревнителей старой веры и отправить посольство к ним и свидетелям Худжгарха с наказом никого не трогать и разбираться между собой самостоятельно, кто не послушает. «Будет вне закона!» Он видел, как разгневались те, кто поддерживал ревнителей. Но тех было меньшинство. Проявлять свою силу и диктовать условия остальным они не могли. И хан это учитывал. Пойти против воли большинства – это значило поставить себя выше всех. А они были далеко не глупцы, чтобы зарываться. «Время мы выиграли!» Мысленно вздохнул с облегчением великий хан. Он давно уже чувствовал, как власть медленно утекает из его рук в сторону ревнителей. Но теперь они прижмут хвосты. Потом будет священный поход. А дальше? А дальше он не хотел думать. Планета Сивилла. Степь. Лагерь свидетелей Худжгарха. К костру, где сидел Грыз, походный вождь свидетелей Худжгарха, подскочил на взмыленном быке всадник. «Отец!» – радостно закричал он. «Оседлые вошли в лагерь авангарда, постояли ночь и повернули обратно. Они уходят». «Этого следовало ожидать», – спокойно ответил Грыз. «Идти дальше – это значит идти без провианта себе на погибель. Они скоро будут есть своих быков» и в конце концов их кости останутся белеть степи. Они это прекрасно понимают. «Их война закончена, сын. Пошли одну сотню впереди них. Пусть сообщают кочевым родам о том, что к ним идет головная армия оседлых». «А как я узнаю, куда они пойдут?» озадаченно спросил молодой орк. «А куда бы ты пошел на их месте?» Улыбаясь, спросил Грыз. Я бы принял западней на три круга, потом на юг и пошел бы там, где кочуют нетронутые войной стойбище. Вот и они так поступят, поэтому одну сотню пошли впереди них, а сам следуй за ними. Все отряды охотников, посланные оседлами, уничтожайте. В открытый бой не ввязывайтесь. Сопроводи их на семь кругов. «Не возвращайтесь к отрогам снежных гор. Там мы дадим бой оставшимся силам противника». «Спасибо, отец, за подсказку!» Орк развернул быка и с громким криком, понукая его, помчался прочь. Грыз, глядя вслед сыну, усмехнулся. «Не за что, Ширгун! Сам бы скоро догадался!» Грыз обернулся к своим командирам. «Слава отцу нашему, половина дела сделана, и оседлые повернули домой, но этого и следовало ожидать, они не могут обходиться без своего зерна, без скота». «Так мы не будем их преследовать?» – спросил один из командиров, тысячник Ургон. «Нет, Ургон, не будем. А зачем тратить время на них?» Мы не дали соединиться двум частям войска наших противников и выиграли время, чтобы те, кто верит в Худжгарха, смогли уйти подальше. Это была наша главная задача, и она выполнена. Вторая наша цель – это противник, который следует за нашими стариками. Было бы хорошо, чтобы он разделился и стал преследовать отступающих по нескольким направлениям тогда разбить его по частям будет несложно. Но если он не будет разделять свои силы, тогда мы будем навязывать ему скоротечные схватки, изматывая его непрестанными атаками. Примерный план такой. Он широко улыбнулся, показав большие желтые клыки. «Давайте не будем терять времени и тронемся в обратный путь». Сын Грыза Ширгун со своей сотней следовал в пяти лигах от отступающего войска оседлых орков. Он не приближался ближе и не давал разведотрядам противника далеко удаляться от основных сил. В первый же день преследования он уничтожил три таких отряда, состоящих из десятка воинов. Вскоре отступающие поняли, что их преследуют, и направили отряд в 300 всадников, чтобы прикрыть тыл. Но Ширгун, помня указания отца, в бой не вступал. Его воины держались от арьергарда в полутора лигах и все равно уничтожали любые разъезды, отправленные командиром оседлых. Потеряв бесцельно два десятка, тыловой отряд перестал вести разведку. Его командир тоже не горел желанием вступать в открытый бой. Моральный дух оседлых орков падал. Но вскоре к отряду прибыло пополнение. И с ним был шаман-пророк. Посмотрев, в каком плачевном состоянии духа пребывали воины, он остановил тыловой отряд и вышел один на двести шагов. «Эй!» – закричал он, увидев разведчиков, преследующих их отряд. «Есть желающие сразиться со мной один на один, или вы, как трусливые шарныги, можете только кусать стаей?» В его голосе явно слышалась насмешка. Один из разведчиков подхлестнул быка и скрылся за невысоким холмом. Через ритку оттуда выехало два всадника. Один остановился, а второй неспешно направился к шаману. Молодой орк улыбался. «Я готов!» – задорно смеясь, произнес он. «С тобой сразиться, шаман!» «Тогда готовься!» В ответ ухмыльнулся шаман. Он решил поднять дух воинов, показав им силу. Шаман не сомневался, что справится с любым воином свидетелей. «Чего ему бояться? С ним сила его отца!» А этот самодовольный юнец сам вышел на свою погибель. «Как только этот платок упадет на землю, начинаем!» Прокричал шаман и немедленно подбросил вверх красный шелковый платок. Ветер подхватил легкий кусок ткани и понес над землей. Шаман не смотрел на платок. Он, ухмыляясь, смотрел на молодого противника, Одет тот был в необычную броню. «Видимо, непростой пастух», – подумал он. «Тем лучше. Одним еретиком будет меньше». Он увидел, как воин выхватил меч из ножен и пятками пришпорил быка. «Значит, платок упал», – понял шаман и призвал огненное существо. Это заклятие он подготовил заранее. «Убей его», – показал он рукой намчащегося орка. Существо создало огненный шар и направило его на всадника. Казалось, у того не было спасения, но шар неожиданно скользнул по вспыхнувшей защите и улетел в сторону, взорвавшись в траве. Шаман даже увидел его переливчатую структуру. Существо поняло, что не успевает создать новый шар и поплыло навстречу орку. Оно растопырило руки, желая захватить свои огненные объятия всадника и быка. Но тут сверкнул меч, и рука существа упала, отрубленная по плечу. Следующий взмах снес ему голову. Существо быстро завертелось волчком и с треском исчезло. Шаман, не ожидавший такого поворота, Стоял с открытым от удивления ртом, и когда всадник, не останавливаясь, взмахнул снова мечом, он заверещал, как заяц, пойманный лисицей и, подпрыгнув, побежал прочь. Он не видел, как его настиг орк. Он слышал свист меча, тяжелый топот копыт. Шаман упал и покатился прочь. Он видел, как проскочил всадник и, измахнув руками, создал вокруг себя купол защиты. Страх постепенно отпускал его. Пусть попробуют пробить защиту, которую им, пророкам, даровал их отец. Он встал на карачки. Затем, тяжело дыша, выпрямился. Всадник развернул быка и, набирая скорость, мчался на него. Его меч был высоко поднят над головой. Ну, погоди, зло подумал шаман. Он знал, что войны Арьергарда видели его позор и бегство и готовился отомстить. Только в сумятице он не придумал пока, какое заклятие использовать. А всадник подскакал к нему и опустил свой меч. Щит должен был отразить удар. Но меч Орка прошел сквозь нее, как сквозь бумагу, и разрубил шаману плечо. «Как же так?» – падая взвыл шаман. Боль заставила его забыться, и он, плача с ужасом, видел, как поднимается снова этот ужасный меч и опускается на его голову. Новая вспышка боли, и шаман покатился под ноги быку. Всадник нагнулся, ухватил шамана за волосы, взмахнул мечом и отрубил голову. Высоко поднял ее и издал громкий победный клич. Ему тут же ответил восторженный рев его товарищей. Молодой орк с высоко поднятой головой шамана подскакал к стоявшим воинам противника. Он потряс ею и бросил к их ногам. «Кто еще хочет сразиться со мной?» – прокричал он. Ответом ему была только гнетущая тишина. Закрытый сектор. Планета Инферно. Верхний слой. Мы шли до полудня. Светило немилосердно обжигало нас своими жадными прилипавшими к коже лучами. Мне было все равно. Я подстраивался мгновенно. А вот Генри страдал. Его кожа краснела, и лицо покрывалось волдырями. Мне периодически приходилось его подлечивать. Он уже не горел желанием остаться в этом мире. Я это видел по его мученическому выражению на лице. Мы все время поднимались вверх, к вершине горного хребта, перегородившего нам путь. Издалека он казался невысоким, но когда мы приблизились к нему, мой помощник не выдержал и застонал. «Босс, прошу меня простить, но я хотел бы вас спросить, почему мы не передвигаемся телепортами? Это было бы гораздо удобнее, раз и мы на пару лик дальше». «Я понимаю тебя, Генри», – я тоже вздохнул огорченно. «Дело в том, что здесь, в Инферно, упорядоченные заклинания не действуют. Я пробовал совершить телепорт, и у меня не вышло. Он остановился». Приложил руку козырьком к глазам и посмотрел на самый верх горного кряжа. «А как же вы прыгали, когда нас искал спутник?» – спросил он. «Сам не пойму. Я не стал обманывать и выдумывать причины. В тот раз все работало, но как только опасность миновала, я не смог больше совершать телепорты. Через два раза на третий работает магия исцеления, и то только с помощью магии крови». «Хаос, Генри! Он разрушает любую упорядоченную магоструктуру. Все связи плетений, которые я создаю, рвутся и тают!» Я тоже остановился и обернулся. «Не стой, Генри! Догоняй! Мы должны заночевать на перевале!» Последним шел брык. Он тащил Мурану и в разговор не вмешивался. Но я заметил, что у него один глаз закрыт. Что это с ним случилось, спрашивать не стал. Это он или экономит энергию, или хаос уже начал действовать и на него. Генри вновь тяжело вздохнул и поплелся следом. «Генри, а как вы, специальные агенты, выполняете задания в секторе, если ты так тяжело переносишь этот путь?» «Я просто сотрудник оперативного директората, или проще, оперативного отдела управления АДА». «Я не специальный агент. Моя специализация – внедрение в среду шпионаж и контрразведка. Для работы в агрессивных средах существуют метаморфы». Он замолчал, и я понимал, что ему трудно говорить. Не обременяя его больше своими расспросами, я двинулся вперед. К вечеру мы достигли перевала, но, к нашему удивлению, перевал был закрыт. Его перегораживала стена с высокой башней. Строение не выглядело запущенным. Я оглядывал высокие каменные стены без обычных следов разрушения. В магическом зрении башня и стены слепили яркими красками, хаотично колебающимися, невообразимо переплетенными и постоянно меняющими свое местоположение. Линии напоминали цветных змей, шевелившихся в большом клубке. Ко мне подошел Генри и тоже уставился на башню. «И что теперь?» – спросил он. «Теперь нам надо как-то перебраться на другую сторону», – ответил я. «Но вот как?» Я пожал плечами, показывая, что пока не решил эту задачу. «Может, тут есть дверь или ворота?» – с надеждой спросил Генри. «Вполне возможно», – согласился я. «Пойдем поищем». Вход за стену находился посередине башни. Это были огромные, позеленевшие от времени металлические ворота, но вполне целые и крепкие. «Может, они открыты, босс?» – спросил Генри. «Давайте посмотрим». «Наивный ты парень, Генри», – подумал я. «Кто же ставит ворота, чтобы потом держать их открытыми?» Но спорить не стал. Подошел и увидел небольшую калитку в воротах, без всякой надежды толкнул ее, И раскрыл рот от удивления. Калитка от моего толчка легко распахнулась. Я попытался рассмотреть что-то сканером, но он выдавал только засветки. И сканер тоже перестал работать. Чем дольше находишься в Инферно, тем меньше магических возможностей остается. И тут меня осенило. Саваться в башню, не зная, что там нас ждет, было опасно. Но рассмотреть, что там или кто там есть, можно из астрала. «Шиза?» – позвал я. «Нет», – ответила Шиза. «Даже не думай, я не выйду в астрал». «В конце концов, чего ты боишься?» – надавил я. «Ты выйдешь, посмотришь, кто окопался в башне, вернешься и нам расскажешь. Делов-то на пяток рисок. Меня похищать не собираются. Давай, девочка, не бойся. В конце концов, ты кто? Помощник мне или иждивенка?» «Не пойду», – твердо заявила Шиза, и тут же по моей команде «Марш на разведку!» вылетела. Конечно, она мне это припомнит, но и быть такой боязливой тоже не надо. Обжегшийся на молоке на воду дует, так и Шиза. Вскоре она вернулась. Я почувствовал ее ярость. Моя воля выперла ее из моего тела, и она не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. «Шиза, хватит шипеть, ты не чайник!» — урезонил ее я. «Говори, что в башне!» «Там какой-то сильный волшебник и пауки огромные, пара големов!» «Вот как волшебник, значит!» — задумался я. «Демон?» «Демон, но странный!» «Что значит странный?» «Рога не такие, как у всех, и он в колпаке и халате». «Кстати, он знает, что вы здесь, и рассматривает вас в свое зеркало». «Там ты такой смешной!» – подначила она меня. «Испуганный!» «Испуганный?» – переспросил я. «Это даже лучше, не будет нас опасаться. Рассматривает, значит, и сторожит этот проход». Я поклонился в пояс и произнес. «Уважаемый хозяин, раз вы на нас смотрите, то, может быть, позволите пройти?» Перед нами открылось мутное окошко, и сразу же стало прозрачным. В нем мы увидели морду старого демона с козлиной бородой, с длинными витыми рогами, между которыми нелепо торчал синий колпак. Такого демона я точно не встречал». «Два человека и два голема», – произнесла голова и поджала губы. «Пришельцы со звезд». «Как вы узнали, что тут кто-то есть и смотрит на вас?» «Я почувствовал ваш взгляд, уважаемый», ответил я, стараясь не показывать, что вру. «Врешь, Люд, но это не важно. Когда много веков назад прилетели другие пришельцы, они разрушили этот мир. Почему я должен вас пропускать?» «А потому что нас всего двое». «И тут разрушать больше нечего», – ответил я. «Кроме того, мы направляемся в нейтральный мир и не будем здесь задерживаться». «Резонно!» – старый демон засмеялся. «А ты, человек, умеешь убеждать. Все, что ты сказал, глупо, но звучит убедительно». Затем он сделался серьезным. «Пущу с одним условием». «Переночуете у меня и выполните одну мою просьбу». «Выполним, уважаемый», – не задумываясь, ответил я. «Конечно, при условии, что это будет нам под силу, если не будет нарушать наши моральные принципы». «У тебя, человек, есть моральные принципы? Интересно, какие?» «Много». «Назови хотя бы несколько». «Ну, я не ем человечину и не сплю с демонами-мужиками». «Хо-хо! Ха-ха! Рассмешил! А с мужиками-человеками?» «Тоже не сплю». «Учту!» — отозвался демон. «Заходите и поднимайтесь в башню наверх». Я повернулся к изумленно стоявшему Генри. «Пошли, нас пригласили». И первым прошел в калитку. В башне горели факелы. Как и почему они могли здесь гореть, мне было непонятно. Они не чадили, не издавали запаха горящего масла и давали хороший ровный свет. У площадки нас ждали два каменных голема. Не такие огромные, как я привык видеть, а миниатюрные, ростом с человека. Присмотревшись, я понял, что они не каменные, а из глины и песка. Мы взошли на каменную плиту, и она стала подниматься. Големы поднимались с нами. Когда площадка остановилась, нас встретил сам хозяин. Он еще раз внимательно нас оглядел. «Странно!» Почему-то на вас нет следов воздействия хаоса. Хотя вы здесь уже больше суток находитесь в эпицентре магической бури. Тут такое бывает. Неожиданно скопление хаоса приходит к критической точке и начинается его буйство. Люди погибают меньше, чем за сутки. Вы точно люди. Хотя что я спрашиваю? «За вас говорит ваша аура! Следуйте за мной, странники!» Он величественно развернулся и пошел впереди нас. Одет он был в такой же синий халат, как и его колпак. Я силился вспомнить, где видел подобное, и вспомнил. Крыса-люди! У демонов в служения были такие существа. Их еще звали колпаки. Они были одеты точно так же». Я силился рассмотреть спину демона. Он шел, безопасно ведя нас за собой, что было странно. Но хвоста, который бы выглядывал из-под халата, я не видел. «Лют!» Не оборачиваясь, засмеялся демон хрипловатым голосом. «У меня нет хвоста. Хвосты есть лишь у низших демонов». Я споткнулся. Неужели он может читать чужие мысли? Мы прошли в большой зал, освещённый факелами, и демон, показав нам рукой на кресло, предложил присесть. «Садитесь, человеки! Отдохните с дороги! Угостить вас не могу! Вашей пищи у меня нет, но чистой воды вдоволь!» Он щелкнул пальцами, и голем, стоявший за нашей спиной, тяжело топая по каменным плитам, вышел. «Мы уселись!» А вскоре Галем принес большой кувшин с водой. «Вода из источника, где мы останавливались на ночлег», предостерегла Шиза, «с сонным ядом». Галем разлил воду по серебряным кубкам. Я принюхался. «Уважаемый, благодарим за гостеприимство. Не знаю, как вас зовут, но эта вода пахнет так же, как та, что была в озере, и в ней есть сонный яд. Вы замыслили что-то нехорошее?» Я колючий посмотрел на демона, готовый в любой момент выйти в боевой режим. Демон гулко захохотал. «Это была проверка. Не бойтесь, посудите сами. Ведь в самом деле странно, как двое людов смогли пройти по пустыне через сердце магической бури и выжить. Теперь понимаю, у вас есть магические способности». И они не заглушаются первородным хаосом. А сонный яд я нейтрализую. Он снова щелкнул пальцами. И я принюхался к своему кубку. И чем пахнет? Спросила Шиза. Негодница решила отомстить. Ты нюхай, нюхай. Я скривился. Что можно унюхать в прозрачной холодной воде? Ну что я говорил? Засмеялся хозяин. Точно! У вас есть своеобразная магия! Опять учу или он снова щелкнул пальцами. Теперь можете пить, довольно проговорил он. Вода для вас безуредна. Всю жизнь я занимаюсь изысканиями, продолжил он. Изучаю новое и стараюсь не забыть старое. Он вздохнул почти по-человечески, подошел к окну и посмотрел в сумрак вечера. Несколько веков назад я был направлен сюда королем Ульманом 33. -м. Здесь на пограничной заставе периодически случался пробой в другое измерение, и твари, проникающие оттуда, постоянно вырезали гарнизон. Я должен был провести обряд обращения рабов и преступников. Создать новый вид существ, используя материал пещерных крыс для заселения их в подземельях. Но не успел. Он посмотрел на нас. Прилетели люди со звезд. И сразу же началась война. Я был внизу. Мда... Он задумался. А я думал, зачем он нам это все рассказывает. «Я пробыл в подвалах около Трика. Поток рабов для экспериментов закончился, и, не сумев создать полноценных защитников подземелий, вынужден был оттуда бежать. Когда поднялся на поверхность, то здесь уже никого не было. С тех пор я тут один». «Я долго ждал, когда за мной придут или вызовут в столицу, но не дождался. Стали приходить дикари-рептилоиды, но я их уничтожал. С ними договориться невозможно. Потом увидел мутантов. Ужас, во что превратились животные нашего мира!» «Да, ты думаешь, человек...» Обратился он ко мне. «Зачем я тебе это все рассказываю?» «Правильно делаешь!» «Я хочу, чтобы вы спустились вниз и принесли мне мой сундук, который я оставил там!» «А почему бы не отправить туда големов или ваших пауков?» «Почти насмешливо ответил я». «Надо же, он не смог его забрать за столько веков, а мы, значит, сможем!» И — Я отправлял их во множестве, вместе с ними ходил сам, но их уничтожали, а я еле спасался. — Если вы, почти бессмертный всесильный маг, не смогли забрать их, то как мы сможем вам помочь? — У тебя, Люд, нет другого выхода, — очень жестко произнес демон. «Ты или достанешь мне мой сундук, или твой друг умрет!» Я напрягся. «Шиза, ты что-нибудь понимаешь?» И в это время Генри исчез. «Вы совершаете большую ошибку!» Осторожно проговорил я. «Не думаю!» Демон наскалился. «Ты за друга пойдешь в огонь!» Это видно по твоей ауре. Если ты на меня нападешь, то никогда не узнаешь, где твой глупый друг. Но если выполнишь мою просьбу, он вернется целым и невредимым. Я даже думаю, что ты смог бы убить меня, Люд. Но смерть мне не страшна». «Знаешь ли ты, человек, что значит жить веками в одиночестве? Какая это мука день за днем видеть пустошь, остаться без общения и науки? Конечно, нет, ты еще очень молод, откуда тебе это знать?» «Я даже с облегчением приму смерть, как избавление!» Я видел, что он не лгал. Мои мысли лихорадочно работали. Удивительно! Как по проявлению ауры можно узнать предпочтения и мысли человека? Как можно просчитать его поступки, желания и побудительные мотивы? «Хорошо», — сознался я, понимая, что сейчас бессилен что-либо изменить. Я попробую достать этот ваш сундук, но как я узнаю его, и вдруг у меня это не получится. Возможно, его уже унесли и спрятали. Вполне возможно, согласился демон. Что не получится? Ну тогда ты сам останешься внизу, а твой друг пойдет мне на эксперименты. И твои големы тоже. По поводу спрятали и унесли. «Тут ты прав! Вот, возьми амулет!» Он снял с шеи ключ на цепочке из белого металла и протянул мне. «Он покажет, где искать сундук!» «Что я должен увидеть?» «Ключ привязан к сундуку. Ты сам поймешь, в какую сторону идти!» Я недобро посмотрел на демона. В его глазах не было страха. Но была скрытая насмешка. Он просчитал меня и забавлялся тем, что я пытался угрожать. А на самом деле он хорошо знал, что я не имею возможности ему навредить, пока неизвестна судьба Генри. От понимания этой простой истины у меня заныли зубы. После того, как я попадался с ним взглядом, тихо произнес. «Если принесу сундук, ты не только освободишь Генри живым и здоровым». Но научишь меня, как по ауре определять побудительные мотивы и читать мысли. Демон захохотал. Я знал, что ты на это купишься. В тебе есть дух исследователя и намерянин. Хорошо, я согласен с твоим условием. А сейчас немедли. Ступай, голем тебя проводит в подземелье. Но перед этим возьми карту. По ней ты узнаешь, как пройти к сундуку. Я буквально вырвал кусок пергамента из его рук и развернул. Приглядевшись, сглотнул слюну. Вы шутите? Я прочувствовал, как кровь отлила от моего лица. Не капли, молодой гость, ощерился демон. Но это же не подвал. Это! «Да, да, ты все правильно понял. Это другой мир, и сундук остался там. Понимаешь?» Демон криво улыбнулся. «Я не мог не побывать в том мире. Меня толкала жажда исследований. Узнать что-то новое... Это... Это было частью моей души...» Я вошел в их мир и чудом спасся. Потом много раз пытался снова попасть туда, но каждый раз меня ждало разочарование. Мой организм там умирал, и я вынужден был поспешно возвращаться. Я бросал все свое снаряжение, големов и пауков». В конце концов, у меня закончился запас ингредиентов, и я прекратил попытки пробраться в этот мир. Да уж, нерадостно промычал я, и что там меня ждет? А этого никто не знает. Там все так быстро меняется. Он замолчал. Лицо его болезненно передернулось, как будто по нему пробежала судорога. Затем оно стало равнодушным. Демон небрежно махнул рукой. «Короче, ступай, и сам все увидишь!» Я огляделся. Идти одному в неизвестный мир, где не справился маг-демон из древних, было боязно. И я этого не скрывал. Я только что спасся от одной беды, как другая пришла следом. Неужели я проблемы таскаю следом за собой? Или они меня преследуют по воле злого рока? Мой взгляд напоролся на одноглазого брыка. Тот стоял, уставившись в стену. «Брык!» — позвал я его и, дождавшись, когда он повернет ко мне свою голову, со вздохом приказал ему. «Пошли со мной!» Андроид сделал с усилием шаг, потом второй и медленно приблизился ко мне. Галема лучше оставить тут! Он там обязательно погибнет!» произнес демон, все так же стоя у окна. Но я не обратил на его слова внимания, повернулся к глиняному голему и пошел за ним следом. Я слышал, как позади меня стучал своими ботинками брык, но оборачиваться не стал. Я шел весь напряженный, как струна. Мое тело, мои чувства, мои нервы, все было натянуто до предела. Я шел, словно уходил по дороге в один конец. «Виктор, не будь глупцом», прорезалась Шиза. Нам не надо идти в этот параллельный мир. Ты все, что мог, сделал для этого человека. Давай уйдем отсюда». Голос ее звучал тихо и умоляюще. «Я сам бы хотел отсюда уйти, Шиза, но... Понимаешь, не могу. Вот не могу решиться бросить Генри здесь. Не могу и все». «Ты убил огромное количество разумных, а жалеешь одного своего ментального раба. Да прикажи ты ему, и он с радостью отдаст за тебя свою жизнь». «Не понимаю, просто не понимаю тебя!» «Я сам себя не понимаю!» Так же тихо ответил я. «Бросить здесь Генри – это совершить предательство, а на это я решиться не могу!» «Ты разделил людей и нелюдей на своих и чужих, Виктор! Это твоя слабость! Чужих ты можешь бросить, убить или пройти мимо, не оказав помощь, а за своих ты отдаешь свою жизнь! Как же ты ошибаешься!» Она замолчала, понимая, что спорить бесполезно. «Я сам понимал, что слишком глубоко принимаю судьбу людей, к которым привязался. Буду спасать их во что бы то ни стало, и однажды меня на этом могут подловить. Понимать-то понимал, но ничего с собой поделать не мог». Так и ушел, угрюмо понурив голову. «Мы спустились глубоко в подземелье. Голем уверенно шагал впереди». И даже находясь в полной темноте, не терял направление. Я быстро освоился с сумраком подвала и шел следом. Мы прошли мимо многочисленных ответвлений, и я отстраненно подумал, к чему здесь такие подземные казематы. А присмотревшись, лучше понял, что это хорошо обработанные каверны в скальном массиве. Видимо, крепость поставили с учетом подземных пещер, но не учли тот момент, что здесь истончаются границы миров. Нигде, кроме инферна, я тонкого не встречал. По-видимому, первородный хаос оказывал на это определенное влияние. Я старался отвлечься от мрачных мыслей, рассматривая пещеры, по которым мы шли. А мы углублялись все ниже и ниже, пока не спустились в самую глубину, где протекала неглубокая, быстрая река. Здесь голем остановился. Я остановился следом. «Мы что, пришли?» Не ожидая ответа, спросил я. Голем на это развернулся и пошел прочь. «Значит, пришли!» Проговорил я ему вслед. Повернулся и уставился на бегущую гладь воды. У противоположного берега парил туман, за которым не очень отчетливо виднелась каменная стена и снова произнес слух. «Вот какой ты! Вход в другой мир!» Автоматически включил сканер. И, о чудо, он заработал. Я переключился на магическое зрение и с удивлением увидел, что здесь снизу четко видны линии магических энергий. «О!» – протянул я. «Брык! Живем! Здесь работает наша магия!» Но как только я проговорил эти слова, линии заколебались и мгновенно скрутились невообразимый жгут, и по глазам ударила яркая цветная вспышка, а следом опять все рассыпалось, И перед моим полуослепшим взором появились упорядоченные линии. Пришлось выйти из магического зрения. «Как все тут пляшет!» – проворчал я. Перед тем, как вступить в воду, я уселся на камень и задумался. О чем? Да ни о чем. Я решил медитировать. Отрешившись от всего, поплыл по волнам покоя вслед влекущим меня мыслям. Не понимая, почему, подумалось про моих малышей. Два симбионта, один ускоренное восприятие, другой расширенное восприятие. Мои верные помощники, которые помогают мне в случае опасности выпасть в другое измерение времени и пространства. Все вокруг меня замирает. Один я и предметы в моих руках двигаются с другой скоростью, чем окружающий меня мир. Это я перехожу в другое измерение, и там иной бег времени. Да, другой. И тут до меня дошла одна истина. Мне 16 годков, но я выгляжу старше своих лет. И все почему? Да потому, что мой организм, попадая в другое измерение, так же быстрее старится. Это что же будет? Я так могу скоро стать стариком? Нет, наверное, не смогу. Все-таки я не так часто прибегаю к этому способу действий. Плюс маги живут долго. Я внутренне ощущал, что мне беспокоится о преждевременной старости рана. А вот как избежать преждевременной смерти? Задуматься нужно. А чего, собственно, я боюсь? У меня есть защита лиана. Если не смогу использовать магические способности, прибегну к магии крови. Так что нечего тут сидеть. Надо идти дальше. Я вышел из медитации ускоренным и сосредоточенным. Подобрал камень и бросил его в стену за рекой. Камень пролетел туман и исчез. Подобрал второй камень и опять бросил. Снова не было звука удара камня о стену. «Иллюзия, что ли?» – подумалось мне. Я обошел берег реки в поисках чего-либо, что подсказало бы мне, какие опасности здесь подстерегают. Я искал кости убитых воинов, части големов, хитин-пауков, но ничего такого не находил на своем берегу реки. Значит, все события происходили там. Я посмотрел на стелящийся туман, который странным образом не переходил границу середины реки и словно дрожащая стена разделял ее на две неравные половинки. Я находился в большой пещере, и река пересекала ее. Она вытекала с одной стороны, вспениваясь, бурляя из-под нагромождения камней и пряталась в расщелине, с грохотом падая вниз. Я подошел к краю и заглянул в черную бездну. Прямо передо мной, ниже примерно в трех метрах, был выступ, заваленный костями. Среди белых костяшек белели металлические предметы. Ага, вот и жертвы. Разглядывая нагромождение костей, подумал я. Значит, опасность таится или в реке, или на том берегу. Течение смывало тела сюда, и часть их падала на выступ, цеплялась за камни и застревала. Ну, хоть что-то. «Понятно, откуда ждать беды», – подумал я и вернулся к середине пещеры. Там было что-то вроде брода, скопления камней, на которые можно было наступать и не замочить штанины выше сапог. Я немного постоял на берегу, собираясь с духом, а затем прыгнул на первый камень, выровнял равновесие и остановился, настороженно приглядываясь к воде. «Все спокойно». Вода, как вода, огибая огромный булыжник, текла себе и текла. Но я уже был опытным путешественником и отчетливо понимал, что именно в таких спокойных водах может подстерегать опасность. Как у нас говорили, в тихом омуте черти водятся. Постоял и прыгнул на следующий камень. Снова постоял. Готовый мгновенно выйти в ускоренное восприятие. Но все было так же спокойно. Следующий прыжок и я снова замер. Прямо передо мной пелена туманная стена за ней. Стена, выложена из больших обработанных камней. Я не стал задерживаться на последнем камне и прыгнул в эту пелену. Я не чувствовал исходящей от нее опасности. Мой полет был недолгим. Когда я приземлился, то в глаза ударил яркий солнечный свет. Это было так неожиданно, что я мгновенно был выброшен в боевой режим. Руки активировали амулеты торнадо и готовы были мгновенно их применить. Они действовали сами по себе. Согласно реакции организма на опасность. Присев в боевой стойке, напружинив ноги, я огляделся. Вокруг, куда бы я ни посмотрел, простиралась местность, очень похожая на сельскую. Дорога без асфальтового покрытия, по которой ветерок гонял, поднимая и закручивая в спиральки пыль. По обеим сторонам дороги небольшой кювет, заросший травкой. Дальше чахлая, выжженная солнцем, желтая трава на взгорках Которые закрывали видимость в перспективу. Я видел от силы метров на 50, остальное заслоняли пологи и склоны с горков я находился в низине. А что там дальше, я не имел ни малейшего представления. Поглядел на небо, оно было голубое, светло-голубое, без облаков, и на нем в зените пылало яркое солнце. Огляделся, за моей спиной колебалась полоса тумана от одного холма до другого а за туманом виднелась все та же стена из камня. Я поглядел снова вверх, но там над стеной было лишь солнце и небо. Стена – это граница, догадался я. Но граница проницаемая. Хорошо, если в две стороны, а не в одну. Недолго думая, я прыгнул обратно в колыхающийся марево тумана и бухнулся в воду. Мои ноги погрузились в воду почти до паха. Меня спасло то что я как только почувствовал, что промахнулся мимо камня, тут же вышел в боевой режим. Из воды поднялся водяной столб с руками и телом огромного человека. Он завис надо мной, и его мокрые водяные лапы жадно потянулись ко мне и замерли. Опасность. Я почувствовал сильную опасность. «Водяной вампир, Виктор, забери у него энергию». Я ухватил его застывшие водяные лапы и потянул энергию на себя. «Вкусно». Промычала Шиза. Я взобрался на камень и вышел из боевого режима. Столб воды потерял свою форму и начал опадать в речку. Я не стал ждать его падения. И прыгнул снова в пелену тумана. Открыл глаза и сильно удивился. Вокруг разливалась темнота. Присмотревшись, я понял, что стою на том же месте. Только уже наступила ночь. Вот это да! Значит, время здесь и там в пещере бежит по-разному? Как это на мне скажется? Но додумать я не успел. На груди стал разогреваться ключ, данный мне демоном. Я вытащил его и, держа на ладони, увидел, как он дернулся в сторону дороги. Понятно. Он указывает направление. Убрал ключ и, не торопясь, стал присматриваться к местности. Все было тихо, даже архаично. Тишина, нарушаемая треском цикад. Крик ночной птицы и ее тень, промелькнувшая надо мной. Но ведь демон здесь чуть не погиб и не единожды. Эта тишина обманчива, я не торопился. Применил магическое зрение и... И ничего не увидел, словно магического фона тут и не было. Как будто попал в открытый мир. Пришлось включить сканер. Он показал несколько пернатых, летающих надо мной и все. Шиза, ты что-нибудь понимаешь? Или может чувствуешь опасности? Пока ничего не чувствую. Ответила Шиза и замолчала. «Я уселся на землю прямо рядом с дорогой. Мне нужно было только сделать шаг и встать на ее пыльное полотно. Но этого делать я не торопился. Я скрестил ноги и вошел в транс. Обостренными до предела чувствами ощупывал пространство вокруг себя. Включилась база выживания. Все ресурсы организма были направлены на выявление опасностей. Вот неглубокий кювет. Зачем его вырыли?» Ведь видно же, что за дорогой не ухаживают. Она хоть и не наезжена, но находится в запустении. Значит, по ней не ходят и не ездят. Почему? Далеко от жилья, может быть. Но она куда-то ведет, и прокладывали ее специально. Жилье заброшено? Тоже может быть, но почему? Есть опасность. Я ее не почувствовал, но точно знал. Есть опасность, есть. Надо только разобраться в чем. Вот птички летают, похожие на ворон. Тень пролетела надо мной, сделала круг и вдруг камнем упала на землю, в метрах десяти от меня. В том месте, где она упала, поднялся вихрь. Он закружился столбом и птичка, поднятая маленьким торнадо, взорвалась. о папа, Это что было сейчас? Кусок птички упал мне под ноги. Я поднял его и увидел голову птицы. Странная голова словно сделанная из красно-желтого стекла. Я повертел голову и стал прощупывать ее сканером. Кусок шеи с кровяными каплями, тоже превратившийся в стекло. Неожиданно прозвучал голос Шизы. «Я провела анализ головы. Это какой-то артефакт. Он обладает чувствительностью к некоторым аномалиям». «К каким аномалиям?» «Я этого понять не смогла, но он точно реагирует на что-то». «На что и как?» «Надо разбираться». «Ты видел, как птица упала на землю и как ее разорвало?» «О чем ты говоришь?» – скептически произнес я. «Конечно, видел, так же, как и ты». В это время за моей спиной раздался стук. Я резко оглянулся и удивленно вылупился. Рядом со мной стоял брык. «Брык, ты чего тут делаешь?» «Командор, вы сказали следовать за вами». «Точно!» – хлопнул я себя по лбу. «Я приказал ему следовать за мной». А потом этот приказ не отменил. Посылать его обратно не было нужды. Он мог упасть в воду и погибнуть. Пусть лучше уж побудет здесь. По крайней мере, не будет ломаться от воздействия хаоса. Командор, мне нужно проверить работу систем андроида. Помехи исчезли. Проверяй, отмахнулся я. Только никуда не ходи. Тут может быть опасно. Понял, командор. Начинаю проверку работоспособности систем. Брык замолчал и замер. Что же делать? Не стоять же здесь до самой смерти. Я достал из сумки пирожок и откусил его. Но есть не хотелось. Я кинул его на дорогу, и он, отскочив от нее, влепился мне в лоб. Удар был такой силы, что я упал на спину, а сам пирожок размазался по моему лицу. Хорошо, что это был не камень, оттирая лицо, подумал с досадой я. Так значит, это и есть аномалия? Интересно. Я интуитивно выставил голову птицы перед собой. И то место, где упал пирожок, засветилось красноватым светом. Красное пятно диаметром в метр. Почти правильная окружность. Я убрал голову и все исчезло. Несколько раз я проделывал это движение. Голова вперед, появляется красноватое пятно на дороге. Голова назад, пятно исчезает. Я подобрал сухую веточку и бросил ее рядом с пятном. Ничего не произошло. Ветка лежала на дороге. Вырыв кусок с лежалой земли, я под другим углом кинул его в светящееся пятно на дороге. Кусок земли рассыпался в труху и осыпал меня мелкой пылью. Сканер зафиксировал положение опасного места красным маркером. Я покидал куски земли рядом с пятном и, не найдя опасности, сделал первый шаг. Все прошло спокойно. Снова голова как миноискатель вперед и в метре от меня сразу три пятна. Я потратил минут пять, чтобы найти проход. И ушел вбок на порядочное расстояние. Будь осторожен, предупредила меня Шиза. Здесь вполне могут быть и другие аномалии. Откуда они берутся? Не столько спросил Шизу, сколько сам задал себе вопрос. Здесь нет магического фона. Они действуют как магические локальные объекты. Как это возможно? Может дело в том, продолжила мои размышления Шиза что рядом находится мир с первородным хаосом, и сюда прорываются его эманации. «Вполне может быть», – отозвался я. «Но почему тогда ловушки не видны в магическом зрении? Их просто нет в магическом зрении, и все. А они существуют. Вот амулет стеклянной головы, который распознает ловушки. На чем строится его работа? На каких принципах? Что является источником его энергии? У тебя есть на это ответ? Пока нет». «Вот и у меня нет», – вздохнул я. «Давай набирать информацию и анализировать. Если есть рабочий амулет, то значит есть механизм его работы. Будем изучать. А пока нужно набрать критическую массу фактов. И надеюсь, количество перейдет в качество». Прикинув, что смогу пойти быстрее, если выставлю свой миноискатель подальше от себя, я достал лук, снял тетиву и примотал ею голову к телу лука. Выставил голову далеко вперед и сразу обозначился проход между минными полями. Я действительно пошел быстрее. Только вот куда идти? В какую сторону дороги? И хлопнул себя по лбу. Как куда? Туда, куда указывает амулет. А он действовал, как горячо и холодно. Это я уже проверял. Вправо горячо, влево становится прохладно. Я двинулся посередине дороги вправо. Дорога огибала холмы. И на них заходить я не решался. Красивые ловушки попадались все реже. Найти объяснение, почему так, я не мог. Но факты складывал в коробочку памяти. Единственное правдоподобное объяснение придумала Шиза. Она предположила, что влияет близость мира с хаосом и притягивает к себе аномалии. Может быть. Но это объяснение не находило поддержки в моей интуиции. Я шел извилисто, как змея. Иногда возвращаясь назад, чтобы пробраться сквозь лабиринт ловушек, но с дороги не сходил. Какое-то слабое, еле уловимое внутреннее ощущение правильности, что надо именно так, идти по дороге, не выходя за ее пределы, было у меня внутри. И я ему следовал. Вдруг я поднял ногу и остался так стоять. Осторожно поставил ее назад и отступил на полшага. Впереди не было красных пятен, но на дороге лежал скрученный спиралью предмет. Присмотревшись, я понял, что это змея. Она тоже, по-видимому, была остекленелой, потому что блеснула несколько раз в свете голубой луны. Эту луну я заметил только сейчас. Она появилась и стремительно полетела по небосклону, освещая голубоватым светом окрестности. Ты чего? спросила шепотом Шиза. Там впереди что-то странное. Артефакт красных пятен не показывает. Но впереди лежит странная змея, скрученная спираль и покрытая стеклом, как голова. Так может, это она попала в пятно и ее скрутила, а потом выбросила на дорогу? Все может быть, задумчиво проговорил я. И дождик может зарядить, ребенок может ободраться, девчонка может разлюбить, когда с другой ты стал встречаться. Но полюбить не может быть. Это опять твои стихи? Нет, детская припевочка. Вспомнил почему-то. «Это я к тому, что не зря там змейка лежит. Ох, не зря!» Я достал пирожок и, надкусив, кинул его змейке. Пирожок описал дугу и упал точно рядом с ней. Мгновение его стало заворачивать в спираль и разрывать. Вскоре он превратился в труху, но при этом толкнул спираль. Та покатилась, остановилась недалеко от меня. «А там, где лежал пирожок, или вернее то, что от него осталось...» В земле на глубине полуметра проявился силуэт какого-то предмета. «Шиза! Это еще один артефакт!» Тоже шепотом проговорил я. Подошел и без опасений поднял змейку. В жизни она была зеленой с красным брюшком и длинной до полуметра. Но у нее было две головы. «Мутант, что ли?» – подумал я, разглядывая змею, покрытую прозрачным слоем, похожим на стекло. Весьма экзотическое украшение интерьера дома может статься, решил я и хотел уже спрятать ее в сумку, но передумал, взял в левую руку и пошел дальше. Еще раз мне попался предмет под землей и несколько красных пятен, но идти стало безопаснее. Я обогнул холм и увидел силуэты каких-то строений. Луна пролетела как метеор и скрылась. Одноэтажные строения с покатыми крышами. Окна не светились. Несмотря на то, что ключ звал меня дальше по дороге, я решил пройти к этим домам. Между двух построек в глубине мелькнул огонек. Я пошел осторожнее. Подойдя ближе, понял, что первая постройка напоминает сарай или конюшню. Обветшалый забор из прогнивших досок с большими прорехами окружал постройки. Я пролез в пролом и остановился. Все это мне напоминало придорожный постоялый двор, только заброшенный. Внутри большого здания из камня виден был тусклый свет. Я подобрался ближе. Скрип ставни под напором ночного ветра заставил меня вздрогнуть. Стекла в окне не было. Пристав на цыпочках, я заглянул внутрь. Мне в лицо уставился двуствольный пистоль с кремниевым замком. Его держал в руках обыкновенный человек. В брезентовой куртке, кожаной шляпе, надвинутой на глаза. «Не шевелись, незнакомец», – произнес он. Странным было то, что я понял его. Я понимал его язык и мог на нем говорить. Хотя это не был русский или общий язык Сивиллы. «Не шевелюсь», – произнес я. «Что дальше?» Человек приподнял полы шляпы, внимательно меня осмотрел, затем улыбнулся. «Дальше?» Он убрал пистоль во временную петлю на бедре. «Заходи, гостем будешь!» Я легко перескочил через подоконник и оказался в комнате. Мужчина лет 30, гладко выбритый, одетый в брезентовую куртку с капюшоном, в синие штаны наподобие джинсов и высокие сапоги до колен на шнуровке. Отошел от окна. «Жуль Бергат, младший сын Лейра из Ругдита», – представился он. «Едар бои, третий сын барона из Нихейцев», – в ответ представился я. «Сын барона», – поджав губы, покачал головой мужчина. «Так вы, юноша с Рамшталя, далеко же вас занесло? Ищите богатство?» Он прошел к очагу, в котором лежал красный камень. Над ним кипел котелок и доносился запах варившейся каши. «Составите мне компанию!» Показывая на котелок, спросил Жюль и, не дожидаясь ответа, уселся на табурет возле очага. Я тоже подвинул ногой свободный табурет и сел рядом. Мы помолчали. Первым молчание нарушил жуль Бергат. «Как давно вы на пронаваре?» — спросил он. «Недавно, только вчера, можно сказать, прибыл», — ответил я. «И сразу направились в зону отчуждения? Один?» — хмыкнул он. «Эх, молодость, молодость! Вы весьма неосмотрительный мой молодой друг. Видимо, понадеялись на удачу». Я согласно покачал головой. «Что-нибудь уже нашли?» — насмешливо спросил Жуль, мешая варево в котелке серебряной ложкой. «Пару артефактов», — скромно ответил я, «но не знаю, как они действуют». «Даже так?» — ко мне повернул удивленное лицо сын Лейвера из Ругдита. «Покажите, может, просто подобрали пустышки?» Я не стал кочевряжиться и достал голову птицы. «Вот», — показал я ее. «Ну надо же!» Взяв артефакт в свои руки, проговорил мой новый знакомец. Он как-то располагал к себе, был доверителен и вежлив, от него не верило скрытой опасностью. Я расслабился. «Летающий певец. Не такой уж редкий артефакт, но редко попадается новичкам. Вам действительно повезло, Иридар. Вы позволите вас так называть?» Спросил он, и я согласно кивнул. «Мы с вами аристократы и можем говорить без этих условностей, принятых уэров и дэров». Я опять согласно кивнул, впитывая крупицы информации. Меня принимали за жители Рамшталя. Что это и где, я не знал и решил лучше отмалчиваться. Еще я понимал, что нахожусь на Пронаваре. Что это? Остров, материк или планета? Это еще мне предстояло узнать». «Так вы не знаете, для чего можно использовать этот артефакт?» – переспросил Жуль. «Кстати», – отметил я про себя, – «леер» – это типа барона или, может быть, виконта. Благородное аристократическое сословие. Еще есть эры Судя по его словам, эти стоят еще выше по сословной лестнице. Жуль не стал ждать подтверждения своих слов и продолжил. «Это многофункциональный артефакт!» «В зоне он может находить ловушки типа разрыва или гравитационного вулкана. Он может записывать и воспроизводить музыкальную информацию. Вот, смотрите!» Жуль, хорошо поставленным голосом, затянул песню. «Сколько дорог я за жизнь прошагал, но такой красивой, как ты, не встречал. Все, что имел, обещал я отдать» за один только нежный и ласковый взгляд. Он остановился и с улыбкой посмотрел на меня. «Удивляешься?» Я согласно кивну. «А что должен делать безземельный сын Лейра? Все наследство отца переходит к старшему сыну. А я, второй сын, вынужден был искать способы пропитания. Закончил коллегию бардов в Левенрготе» и услаждаю слух лургов и иногда эров. — Кстати, неплохо платят. Ты петь умеешь? — Немного, — скромно ответил я. — Не так, как вы, Жуль. Тот кивнул, соглашаясь со мной. Нажал на глаз птицы, и я обмер. Сначала раздалась трель птицы, потом под ее аккомпанемент зазвучал бархатный тенор Жуля. — Ого! — пораженно произнес я. «Здорово! И сколько можно за это чудо выручить?» Жюль весело рассмеялся. «Вас, мой друг, оправдывает невежество. Все знают, что Рамшталь – архаичная отсталая планета на краю империи деров, со своим жизненным укладом и неспешным течением жизни. Выходцев оттуда нечасто встретишь на других планетах». Вы там, наверное, еще из луков стреляете. Все так же, смеясь, проговорил он. Я тоже засмеялся и произнес. Вы угадали, Жуль. Мужчина отдал голову мне. Если продавать артефакт здесь, то перекупщики недорого возьмут. Дереков за 10. Лучше всего его продать искателям или оставить себе в помощь. Для поисков проходов в ловушках. «Еще что есть?» – с сомнением в голосе спросил он. «Вот спираль из змеи». Достал я из сумки стеклянную змейку. «Неожиданно!» – качая удивленно головой, произнес мой новый знакомец. «Вы действительно с удачей «ты», мой друг? Тоже не знаете, для чего эта штуковина?» Увидев мое отрицательное качание головы, ответил. «Это спираль дэров». Когда они прилетают отдохнуть, то выбрасывают множество вещей. Для них это отходы. Эти вещи самопроизвольно погружаются в землю и прячутся там. Это может быть очень опасная вещь для нас, лургов. А может быть очень полезная. — Как вот этот огненный цветок, — показал он на камень, лежащий в очаге. — Ты можешь взять его в руки. И ничего тебе не будет. Но если положить цветок на камень, он разогревает воду или сварит пищу. С этой змейкой много еще чего можно найти. Так что вам несказано повезло, сказал он, возвращая мне двухголовую спираль. Они что, привезли эту змею с собой? Недоверчиво спросил я. Жуль заразительно рассмеялся. Нахохотавшись, он вытер слезы и обратился ко мне. «Иридар, пусть вас не обижает мой смех! Впервые вижу такого лурга, который не знает о происхождении зоны чуждения. Он снял котелок с огня и поставил на другой свободный табурет, который расположил между нами. «Присоединяйтесь!» Сказал он и достал ложку из-за голенища сапога. «К сожалению, у меня нет второй ложки», — вздохнул он. «Ничего, Жуль», — улыбнулся я, — «у меня есть своя походная ложка». Я залез в сумку и достал серебряную ложку пироги и, подумав, вытащил бутылку гномева самогона, что осталось у меня со времен похода над Зирдов. Жуль все это время с удивлением взирал то на сумку, то на яство. Обратил он внимание и на ложку. «Это настоящее серебро?» — спросил он. Я кивнул. «И вы не боитесь его так открыто носить с собой?» Его взгляд стал тревожным. «Мы такими дома едим». Повертев ложку туда-сюда, растерянно проговорил я. «А что?» «Может, мне к вам податься в рамшталь?» — задумчиво проговорил Жуль. «Свой уклад, безопасная жизнь!» «И дыры не надоедают», – он мечтательно прикрыл глаза, поморгал, отгоняя на вождение, и с интересом уставился на бутыль. «Это что?» – спросил он, поднимая бутыль из горного хрусталя и рассматривая ее, вертя в пальцах. Бутылка была действительно изумительно красивой. Произведение гномевого искусства, а не тара для простого самогона. «Это самогон, Жуль, крепкий напиток». «Что такое самогон, я знаю», — ответил мой знакомец. «Из чего сделана бутылка?» «Простите, Жуль, вы в самом деле не знаете?» — удивился я. «Это горный хрусталь, ручная работа мастеров». «Удивительно!» — покачал головой Жуль. «Горный хрусталь, ручная работа, и в ней простой самогон». «У вас, я вижу, ничего фабричного нет». «Молодцы, деры, Не стали ломать и портить своим присутствием такую цивилизацию. Теперь понятно, почему вы не знаете о зонах отчуждения». «Как будем пить? Из горлышка?» – спросил он. «Нет, я виноват, ошмыгнул носом. Простите». И достал два маленьких серебряных стаканчика. Жуль снова задумчиво подержал стаканчик в своей руке. «Этого хватит, чтобы убить десяток дэров или эров», – проговорил он. «Как они не запретили серебряные рудники на вашей планете, ума не приложу». «И вот что я вам скажу, Иридар», – голос его зазвучал жестко и резко. «Больше нигде и никогда не показывайте серебро». Иначе закончите свои дни быстро и болезненно. Любой лурк с радостью сообщит о вас в полицию эров и получит награду. Он улыбнулся. «Я не сообщу». И гордо подняв голову, дополнил, раздельно произнося два слова. «Я, Леер». Помолчал, затем с грустью произнес. «И только мы, Лееры, оказали сопротивление эрам». «Эх, что там, наливайте рядар ваш самогон. Надеюсь, он так же хорош, как эта бутыль, в которой он плещется». «Меня долго уговаривать не надо было». Я разлил, поднял свой стаканчик и произнес. «За знакомство, Жуль!» «Приятно, что старые обычаи чтят на Рамштале», сказал Жуль и тоже поднял свой стаканчик. Подождал, пока я выпью, и опрокинул себе в рот свой. Сглотнул и вытаращил глаза. Он с ужасом в синих небесного цвета в глазах смотрел, как я занюхал пирожком. Затем его глаза наполнились слезами. Шиза тем временем со смехом показала мне картину того, что происходило у меня внутри. Лиан расположился на природе. Разложил скатерть, наставил закуски. Рядом сидели малыши. У всех в руках были такие же стаканчики, как и у меня. «Шиза — Шиза! — заорал дракон. — Скорее скажи своему клыкастому, чтобы жареную рыбу тащил. Студент сейчас самогон пить будет. Затем я увидел, как их стаканчики после того, как я выпил, наполнились жидкостью. Они подняли их и чокнулись. Я невольно улыбнулся. — Зря вы улыбаетесь, мой друг! — произнес, глотая воздух, Жуль. «Ваш самогон и дэ расвалит. Ох и крепок! Ну, хорош!» Он зачерпнул ложкой кашу и сунул ее себе в рот. Увидев, что я поставил стаканчик и не ем, отложил ложку. «А вы почему не кушаете?» – спросил он. «У нас после первой не закусывают», – ответил я. «У нас, говорят, между первой и второй перерывчик небольшой». «Интересное застолье у вас!» – присвистнул он. «Оно не заканчивается в тарелке с закуской?» «Нет, мы умеем хорошо отдыхать!» – улыбнулся я. «Я имел свой тайный план. Напоить Жуля и по пьяни выведать у него побольше о том мире, куда я попал. Пьяный Лурк, он же человек, много может рассказать из того, что молчит по трезвости о – -о -о -о! уважительно протянул он. «Тогда наливайте!» Я разлил еще по одной. Мы выпили. Снова Жюль выпучил глаза и прослезился. Но надо отдать ему должное. Держался. Я степенно начал есть. Каша была отменной. Из чего она была сварена, я не знал. Но вкус был, как у пшена с картофелем. Моя любимая полевая каша с тушенкой. Мы посидели, мелькая наперегонки ложками и выпили по третьей. Жюль раскраснелся. Глаза его осоловели. Я понял, что пришло время расспросов. «Жуль, я не буду скрывать, что родился и вырос в медвежьем углу», – начал я. Тот удивленно вздернул брови. «Это как?» «Там, куда не дошла цивилизация. В глухих горах планеты. Я третий сын, и тоже без наследства. Так уж получилось, что я вырвался из оков родственных связей». И уехал посмотреть мир и себя показать, конечно. Просветите меня о том, что в мире происходит. Да запросто, мой друг. Разливайте еще по одной, и я дам вам весь расклад. Я не стал спорить и разлил еще по стаканчику. Мы выпили. Жуль зажмурился, крякнул и занюхал пирожком. Поставил стаканчик и произнес. «Так вот, слушайте». «Мы все живем в империи дэров. Вы их видели когда-нибудь?» — спросил он. «Нет, я так и понял. Их не часто увидишь. Они боги нашего мира». «Да, так вот. Это такие красные рогатые существа с крыльями. Они очень технологически развиты. Я бы даже сказал...» Он потер палец о палец, подбирая выражение. «Что не только технологически. Это вроде как смесь чародейства и технологий. Они появились 2000 лет назад и захватили все обжитые миры. Деры не стали менять уклад жизни покоренных народов». Он откусил пирожок и машинально стал жевать, немного задумавшись. «Это даже было не завоевание». Они подчинили всех ментально. Знаешь, какое воздействие оказывает присутствие Дэра на лургов? О, это что-то! Лург хочет служить Дэру до самозабвения. Ты испытываешь к нему такую любовь, какую не испытывал к матери. Готов умереть за него. Дэры имеют приближенных, черных эров. Те тоже с рогами, но без крыльев. Они служат в высших государственных учреждениях, в армии и полиции. Лургов набирают в армию, чтобы сражаться за пределами империи. Там деры ведут с кем-то войну. У дэров и эров есть свои планеты. Попасть туда – мечта каждого лурга. За один оборот планеты вокруг их звезды можно разбогатеть так, что обеспечишь и себя, и детей на всю оставшуюся жизнь. Но у них жёсткая миграционная система. Обычно набирают больше женщин. Они становятся проститутками, любовницами, служанками или всё вместе в одном лице. Мужчин тоже не обходят внимания. Тьфу, мерзость, сплюнул Жуль. Но бывают и набирают для работ на их производствах. Ещё в качестве слуг и официантов, вахтёров в отелях. Да мало ли где мы нужны на непрестижных работах? Кому-то надо чистить нужники и убирать улицы, мыть их с юкары. Увидев мой недоуменный взгляд, пояснил. Сьюкары это их личный транспорт. Во всей империи запрещено производство механических существ и добыча серебра. Жуль замолчал. Когда-то мы на планете были технологически развиты, И у нас были искусственные существа, невосприимчивые к волшебству деров. Мы подняли восстание и убили всех эров и пару деров. Возмездие было жестоким. Половина населения была уничтожена. Нам, тем, кто выжил, запретили развивать технологии выше пара. После этого деры везде поставили телепорты. У вас, наверное, тоже есть. Я, соглашаясь, кивнул. «Удобная вещь, раз и ты в другом мире. Только здесь две стороны медали», – усмехнулся он. «Еще раз! И армия эров уже на твоей планете!» Он сразу протрезвел. Видимо, воспоминания пробудили в нем дремавшие чувства, и вспыхнувшая ненависть к рогатым отрезвила его разум. «Есть там еще...» Поднимая бутылку, спросил он и, увидев, что есть, разлил сам. «Давай, барон, выпьем за настоящих лургов, что не боятся умереть за родину». Я встал. Жуль уважительно посмотрел на меня и тоже встал. «Уважаешь», – констатировал он и выпил. «Я тоже. Не успели мы поставить стаканчики на табурет. Как за окном раздался хорошо различимый топот, Жуль побледнел». «Матерь Лургов!» – прошептал он. Тапотун. Затем лицо его превратилось в жесткую маску. «Не думал, что так закончу свои дни!» Проговорил он и достал свой пистоль. Я почувствовал скрытую угрозу, схватил лук и быстро стал натягивать тетиву, не снимая поющей головки. Под удивленным взглядом Жуля достал из сумки колчан со стрелами и повесил себе за спину. И хотя здесь магия на первый взгляд не действовала, я приложил к луку стрелу с разрывом. На мой взгляд, самая универсальная и убойная магия против одиночного противника. Затем, движимый мгновенным порывом, проколол руку и кровью смазал наконечник. И снова приложил стрелу и стал ждать. Я видел, как затряслись руки у моего знакомца. И в окне показалась голова то ли медведя, то ли гориллы. Черная, лохматая, с полным ртом острых зубов. В три раза больше моей. Злые маленькие глазки, в которых отчетливо виделся разум, удовлетворенно блеснули. Голова вытянула нос и принюхалась, затем довольно заурчала. У меня нестерпимо зачесалось колено, и я кончиком лука почесал его. По комнате разлилась трель, и птица запела. «Сколько дорог я за жизнь прошагал!» Чудовище тряхнуло острыми ушами и замерло, вслушиваясь звуки песни. А я, недолго думая, на конце стрелы сплел заклинание усиления и, быстро натянув, спустил тетиву. В комнате, перекрывая пение, раздался короткий свист, а следом грохот. Голова чудовища разлетелась в дребезги. Мы услышали шелест за окном, и наступила тишина. «Я, по-видимому, чуть не обделался», – тихо проговорил Жуль. «Кому расскажу, не поверят». «Варвар с Рамшталя из лука убил Топтуна!» «Подожди, я сейчас!» Он отошел вглубь комнаты, расстегнул штаны и стал мочиться. Вернулся довольный. «Все, теперь я в порядке! Не пришлось даже подштаники менять!» Засмеялся он. «Пошли, посмотрим на этого зверя!» «А не опасно?» – спросил я. «Уже нет, мой удачливый друг!» «У тебя чем наконечник стрелы заряжен был? Взрывчаткой?» «Нет», — сознался я. «Он разрывает атомарные связи цели, куда попадает, и происходит взрыв». «Ого, что ты знаешь!» — присвистнул он. «Вы там у себя в горах далеко продвинулись в технологиях. А кровь тебе зачем была нужна?» «Катализатор». «Вот как! Разумно!» Так с виду просто стрела, а с кровью очень убойное оружие. Топтуна пуля не взять, его только энергетическим оружием убить можно, но оно имеется только у эров. Жуль сел и поднял бутылку. С огорчением посмотрел на остатки самогона на донышке, потом на мою сумку и лукаво прищурился. А нет ли в твоей сумке еще самогона, мой странный друг? «Сейчас посмотрю», — ответил, улыбаясь я. И в самом деле нашел еще. И даже ни одну бутыль этого убойного пойла. Мы выпили и пошли смотреть на топтуна. По дороге я остановился. «Постой, Жуль, а если тварь была не одна?» «Не беспокойся, мой юный и очень удачливый друг. Там, где ходит топотун, хищников больше нет». «Это хорошо», — согласился я. Жуль, Спросил его, когда мы вышли из двери и завернули за угол. «А почему ты называешь меня удачливым?» «Ха! Он еще спрашивает! Ты знаешь, сколько нужно времени, чтобы добыть в зоне хотя бы один простенький артефакт? Несколько третов и то в компании с опытными искателями. Поодиночке тут не ходят. Сначала учишься, как ориентироваться в зоне, а что находишь, отдаешь проводникам. А ты по зоне прошел один и не погиб? Тред это неделя или месяц? Подумал Яну, спрашивать напрямую не стал. Пошел обходным путем? Несколько третов, растяжимое понятие. Сколько примерно дней? Дней? Ну, от 50 до 90, ответил Жуль. Ага, Тред это трик или месяц? Примерно 30 дней. Положил я себе на полочку памяти. «А еще ты умудрился убить бессмертного!» – продолжил он. «Это ли не везение?» Мы подошли к телу топтуна. Действительно помесь медведя и гориллы, только нижние конечности длинные, словно у бегуна. «Вот, видишь это!» – показал он рукой на тушу зверя. «Это самое страшное явление в зоне!» Когда машкроны прилетают на планету и садятся в своем звездолете на поверхность, то вся округа в радиусе десятков миль становится зараженной. Эти сволочи развлекаются неделю-другую. В округе исчезает население и появляются вот такие твари, как Топатун. Говорят, что сенкидеров ловят людей, а потом превращают их в монстров. Затем устраивают на них охоту. Отдохнув, они улетают, набросав мусор. А после них остается территория, полная аномалий и непригодная для жизни. Ее называют зоной отчуждения. «А кто такие Машкроны? спросил я. «Я не сказал», – отозвался Жуль. «Странно». Это Иридар, детишки высокопоставленных Деров, для них нет закона, они живут как хотят, и что хотят, то и делают. Их звездолеты, садясь на планету, как-то воздействуют на нее, изменяя ее магнитное и информационное поле в локальной местности. Дальше определенной границы зона не распространяется, аномалии – это последствия их приземления. «Ну и, соответственно, артефакты, которые появляются в зоне, имеют разные необычные свойства!» Он присел рядом с телом. «Давай снимать шкуру, за нее мы получим много, очень много Дериков!» Он поднял голову, посмотрел заискивающий и виновато спросил. «Иридар, ты умеешь свежевать туши?» «Конечно, Жуль, отойди!» Я достал свой кинжал, украшенный камнями, и принялся надрезать запястья лап. Быстро снял шкуру, достал из сумки соль посыпал ее, затем свернул, улыбнулся и под обалдевшим взглядом моего знакомца засунул в сумку. Жуль крякнул, но промолчал. Затем улыбнулся. «Пойдем, мой друг, допьем твою бутылку». «Не возражаю», — ответил я на его предложение.